Глава 19 Так началось самое счастливое время в жизни Леоноры. Она поехала забирать малыша вместе с бароном, и как только увидел крепкий тевтонский носик, выглядывающий из пены кружев, сердце сжалось от нежности. Барон нес драгоценный сверты, казавшийся таким маленьким и хрупким в его руках, а Леонора семенил рядом, ежеминутно поправляя ажурный уголок. Дома ребенка передали няне, Та очень ловко его развернула, и Леонора с умилением разглядывала крошечные пальчики и круглый живот. Малыш махал ручками и ножками, и в каждом движении виделся глубокий смысл. Потом няня сделала несколько неуловимых пасов и ребенок вдруг, как по волшебству, оказался спеленатым. Видя, с какой жадностью Леонора смотрит на малыша, Анастасия Васильевна положила его ей на руки и дала бутылочку. Потом кряхтя наклонилась и подсунула ей под одну ногу маленькую скамеечку. Леонора сидела, боясь пошевелиться, и смотрела, как малыш сосредоточенно сосет насупив бровки Да, у него были бровки, если приглядеться. И чувствовала, что прежняя жизнь уходит, отмирает, и все начинается заново, с этой минуты. Больше всего ей хотелось знать, что ее объятия защитят малыша от всех напастей, чтобы они все застревали в ее теле и не могли причинить ему никакого вреда. «Вы как Мадонна с младенцем», – сказал Сварцваль. Безрадостный ушел к себе. Ребенка назвали Эриком. Это было родовое имя Шварцвальдов, но записали Эрнстом, как одного из этих уголовников, пролетарских вождей. Понятно, что это было просто совпадение. Эрнст Николаевич звучит гораздо лучше, чем Эрик Николаевич. Тем не менее, тут же возникли слухи, что барон сбрендил капитально и в угоду большевикам дал ребенку революционное имя. В этот день крещения Эрика погода внезапно испортилась. Небо заволокло сплошными серыми тучами, и как только они вышли из дома, воздух наполнился мелкими каплями дождя. Барон раскрыл зонт над Леонорой, нежная ребенка на руках, но это не помогло. Она испугалась, что малыш простудится, и сделал что-то вроде навеса из своей жакетки, сняв ее с одного плеча. Никого не было вместе с ними. Соня с Ванечкой Истовой комсомольцы отказались идти в церковь, впрочем, барон их даже не просил. Бедный Шварцульт вообще оказался в сложном положении. Он вращал сейчас в обществе вероотступников, которые или искренне отринули православие, или же усердно изображали себя атеистов. Первых приглашать на роль крестного отца было бессмысленно, а вторых, по меньшей мере, неловко. Открыто посещать церковь и тем более принимать участие в религиозном обряде слишком рискованно. По этой же причине барон не хотел подвергать опасности никого из своего прежнего круга. Он даже Элеонору отговаривал, мол, и так будет считать ее крестной матерью Эрика. Но она сказала, что раз директор клинического института может посещать церковь, то может и она. Саша сама назначил ее крестной матерью для своего ребенка и не о чем больше говорить. Была минута слабости, когда Элеонору думал, что Шварцвальд сам струсит и не станет крестить сына, и теперь она очень стыдилась своих подозрений. Быстрым шагом они за четверть часа достигли до Спаса Преобоженского собора. Элеонора поразилась тишине. Мелкий моросящий дождик гасил шум с Литейного проспекта. На паперте в этот ранний час совсем не было нищих, а может быть их разогнала чека Ветви растущих некоторым одолен деревьев, еще полные зеленых листьев, склонялись совсем по-осеннему. И вороны каркали тревожно и пронзительно. Было пасмурно и промозгло. И многие, наверное, смотрели бы в этом всем какую-то аллегорию. Но Элеонора слишком любила малыша, чтобы предаваться лирическим мыслям и печальным обобщениям. Она верила, что несмотря на грустный день, на этих ворон и на все остальное, судьба Эрика сложится интересной и счастливой. Ей вдруг пришло в голову, что она держит на руках будущее, живое, крепкое, горластое будущее, которое обязательно все изменит, повернет к свету и добру. Та Россия, в которой она готовилась жить, погибла, тут ничего не поделаешь, но рождаются дети, и они не будут жить в мертвой стране. Да, много ушло безвозвратно, но будет что-то новое, что принесет в мир такие хорошие, такие любимые дети, как Эрик. Люди приходят в мир и уходят, и миры рождаются, умирают, это в порядке вещей. Если случилось умирать вместе со старым миром, а Эрику родиться вместе с новым, Элеонора улыбнулась и подумала, что сейчас не самый подходящий момент для философских размышлений. На душе вдруг стало радостно, слишком радостно для той миссии, к которой она готовилась приступить. В соборе было тоже пусто, под высокими сводами стояла звенящая тишина. Пасмурный день почти не проникал сюда, теплый отрадный огонек свечей освещал все вокруг. Их было мало, но тем ярче они горели. Накануне Элеонора исповедовалась и причащалась, и она была немного шокирована той, Небрежностью, с какой батюшка дал ей отпущение грехов. Он стремительно просил ей Ланского, а когда она попыталась признаться в том, что было с ней в ЧК, он даже не дослушал, перебил ему она потерпела за веру. Формальности оказались соблюдены, но от легкости, с которой ей простились грехи, Леоноре было немного не по себе. Все священнослужители, которые не сняли с себя сана, остались со своей пастой, несмотря на гонения, настоящие мученики и кто осмелится упрекнуть их за то, что соблюдают известную осторожность. Врачей же не упрекают, что они, работая в очаге эпидемии, моют руки и носят маски. И все же она не чувствовала себя прощенной, кажется, не почувствует никогда. Шварцельд подошел к свечнице, мрачной женщине неопределенных лет, замотанной в темный тряп, и заплатил за крещение. Вышел батюшка, ласка улыбнулся им. У него были удивительно лучистые глаза, на простом лице с резкими неправильными чертами. Он начал обряд, и Элеонора забыл обо всем, о своих несчастьях и переживаниях. Держа Эрика на руках, она выполняла все указания батюшки и чувствовала, как крепнет особая связь между ней и ребенком. Трудно было это объяснить, но когда она от имени Эрика отвечала «отрекаюсь», ей казалось, что душа малютки в эту минуту открылась в свету и добру. «Господь великой милости своей никогда не оставит сердце человека без надежды и без смысла существования». Этот человечек, лежащий сейчас так доверчиво на ее руках, воспринимая все как спокойно и с таким важным видом, будто понимает, что происходит. Он нуждается в ее заботах. Значит, надо жить и безжалостно гнать уныние и печаль, потому что детство должно быть радостным. Теперь каждое утро Леонора начиналось с того, что она бежала к молочной маме и забирала бутылочку с грудным молоком. Еще по такой же бутылочке она забирала днем и вечером. Этого не хватало для полноценного кормления. Приходилось давать смеси и в женской консультации забирал Ванечка. В квартире ее встречала нянюшка с Эриком на руках. Как бы рано не приходила Леонора, Эрик уже просыпался и хотел есть. Она быстро мыла руки, подогревала бутылочку на водяной бане до нужной температуры и садилась кормить. Она обожала эти минуты, когда малыш ел с таким важным личиком, будто делал очень ответственную работу. Как ни странно, Его младенческие черты уже определились. Она словно держала на руках сильно уменьшенную копию Шварцвальда. Порода есть порода. Можно представить, каким он будет красавцем, когда вырастет. Потом женщины собирали Эрика на прогулку, и Элеонора отправлялась с коляской в Таврический сад. Это место много значило для нее, так же, как и клинический институт, которым находилась квартира барона. Здесь прошла вся ее юность, случилась первая любовь. Но теперь она была так поглощена Эриком, что почти не придавалась воспоминаниям. Прохожие, наверное, думают, что она молодая мать. И иногда Элеонора действительно представляла, будто она настоящая материка Это очень нехорошо. Настоящая мать Саша. Только она умерла. она почти не вспоминает о покойной, будто ее и не было, а Эрик появился сам по себе. Элеонора честно заставляла себя скорбеть, но... Горе выходило таким вымученным и неискренним, что она оставила это занятие. Какая она все же холодная и равнодушная натура? Или до сих пор не может простить покойницу? Нет, гнева в душе не был но не было и настоящего прощения. Просто Саша стала для нее чужой. Если бы она выдала их секрет под пытками или под угрозой для жизни своей и детей, Леонора не вычеркнула бы ее из сердце Как-то она оказалась свидетельницей споры воинов и корфа. Корф сказал, что настоящий дворянин выдержит любые пытки, а Константин Георгиевич возразил, есть боль, которую вытерпеть невозможно. Человек очень изобретательный создание в мучении себе подобных, и дело тут не столько в вашей стойкости, сколько в безжалостности ваших палачей. Есть барьеры, которые трудно переступить, но если врагам нужно, чтобы вы заговорили, они заставят вас говорить. Поэтому единственный способ сохранить тайну – покончить с собой. Но Саше ничего такого не угрожало. Она сдала их ради этой жизни, ради того, чтобы быть женой директора клинического института. Да, и это ее признание. Это облегчение совести ничем не грозило Саше. Самое страшное, что могло с ней случиться, Элеонора выгнала бы ее. Но тогда она могла бы подумать о ней как о заносчивой аристократке, которая не понимает, что людям тоже надо жить. Что она себе возомнила, если княжна, то я за нее и умереть должна? Ей виноватой стала бы уже Элеонора, отвергшая чистосердечное раскаяние беременной женщине. Господи, прости, что я думаю? Конечно, это был искренний порыв. Я сама рассуждаю, как базарная торговка. Далой такие мысли раз и навсегда. Какой бы Саша ни была, она родила Эрика. Не побоялась пойти на риск, хотя силы ее были подорваны долгим голоданием. Вот о чем надо помнить. А об истории с доносом поскорее забыть, будто ее никогда не было. Саша просто наговорил на себя, потому что слегка помешалась, как все женщины перед родами. И когда Эрик немного подрастет, она будет рассказывать ему о маме, какая та была хорошая и добрая женщина. Какая красавица. С прогулки они возвращались тихонько, стараясь не разбудить нянюшку. По ночам Эрик не давал старушке уснуть, плакал. элеонора подозревала, что малыш просто хочет есть. Но Анастасия Васильевна была непреклонна. Ночью ребенку ничего, кроме воды, не полагалось. Элеонора думала, хорошо, что она из соображений приличий начать дома, иначе не выдержала бы, обязательно тихоря накормила Эрика, нарушив ведь научно-воспитательный процесс. Был еще один деликатный момент. Чтобы не ставить в неловкое положение ни себя, ни Шварцева, нельзя было прислуживать его семье в ни под каким видом. Она строго следила, чтобы сфера ее заботы ограничилась уходом за Эриком. Наверное, это было глупо, но девушка не ела у барона, чтобы не было ощущения, что она отрабатывает харчи. Леонора брала с собой хлеб и съедала его во время вечерней прогулки. Она стирала и гладила пеленки, гуляла с малышом. В общем, здорово разгрузила нянюшку. А та в обмен готовила для взрослых членов семьи и выполняла другую домашнюю работу. Соня с Ваней сами убирали в своих комнатах. А по местам общего пользования вывесили график дежурств, как в коммунальной квартире. Леоноре было даже немножко страшно смотреть на них. винк штурмовках Суровыми лицами они проходили мимо, вздернув подбородки. В ване кажется, еще осталось что-то человеческое. Он сам вызвался бегать за смесями в консультацию и неукоснительно выполнял эту обязанность. А Соня, от ее холодного взгляда, Леонория иногда становилась не по себе. К братику она была совершенно равнодушна, не проявляла даже обычного девичьего интереса. Как-то Шварцваль сделал ей замечание, что она не помогает. Так Соня, вытянувшись во весь свой невеликий рост, отчеканила. Вы не советовались со мной по поводу этого ребенка. Я вам ничего не обещал и ничего не должна. Но ты живешь в моем доме, растерялся барон. Я живу в своем доме. Эту квартиру дали не лично вам, а всей нашей семье. Поэтому не надо представлять, что вы тут держите меня из милости. Шварцвальд не нашелся, что ответить. И Соня ушла с победой. Элеоноре стало очень неловко, что она оказалась невольной свидетельниц чужих семейных неурядиц. Да и в глубине души она считала, что барон сам виноват. Если бы не хитрил, не пытался, что называется, усидеть на двух стульях, сейчас не пришлось бы скрывать от этой суровой девочки, что он ее отец, и девочка была бы к нему гораздо добрее. Барон любил Эрика, но он был всего лишь отец, и отец неопытный, и не молодой. Соня с Ваней росли отдельно от него, Поэтому он думал, что новорожденный сын – это нечто оформленное в красивый конверт бантом, который подносит ему на пять минут день для нежного поцелуя. Правда, он каждый вечер сам купал Эрика, и получалось у него довольно ловко. Иногда он находил их с Эриком во время прогулки, и когда они минут двадцать прохаживались по аллее, обычай молча. А потом Шварцвальд возвращался к своим делам. Как-то он спросил Элеонору, не хочет ли она, чтобы он устроил ей повышение в должности – Она энергично отказалась, мол, с ее происхождением лучше не высовываться. А главное, только работа дежурной сестры позволяет ей заботиться об Эрике. Барон нахмурился, но ничего не ответил и больше не заговаривал на эту тему. Сам он работал очень много. Помимо директорства, еще входил в состав разных комиссий и преподавал в Академии организацию тактик медицинской службы. При такой нагрузке осталось очень мало времени на семью, но Элеонора считала, что это правильно. Перепеленать могут и они с нянюшкой. Отец нужен сыну в первую очередь для того, чтобы им гордиться и брать пример. Как говорит нянюшка, бойтесь не того, что дети вас не слушают, бойтесь того, что они вас не видят. И она вообще кладезь педагогических афоризмов в том числе таких, что заставляет Элеонору краснеть. Она всегда любила свою работу, но теперь не могла дождаться, когда сутки кончатся и можно будет бежать к Эрику. А на дежурстве думала только о том, Как там ее малыш? Вовремя ли ее покормили? Не забыл ли Ваня принести смеси и тщательно ли барон проверил воду в ванночке перед купанием? Эрик был еще очень мал, но Элеоноре казалось, что он тоже по ней скучает. Нянюшка говорила, что без нее он хуже ест, и это наполняло сердце гордостью, хотя она подозревала, что няня просто ельстит.